Глава 23 «Что?» — опешила Арина. «Это как понимать? Он хочет сказать, что влюбился? Вот только подобного не хватало. У них разница лет в девять, он вообще школьник. А она даже и предположить ничего подобного не могла. Да и зачем оно нужно? Ей? Ему? Подожди, Макар!» Арина мотнула головой, словно попыталась стряхнуть наваждение избавиться от ненужных мыслей, слов, чувств, таким простым движением и напомнила. А как же Эля? Ну, явно же они не просто так вместе брели сегодня по улице. Настолько выглядела красноречиво, и вдруг... А она при чём? Макар нахмурился в неподдельном недоумении. Мне показалось, это она тебе? Не ляпнуть бы лишнего. Но как иначе объяснить, не называя прямо? так сказать, помягче, чтобы не задеть, не обидеть. Может, лучше начать про себя? А я, — проговорила Арина, — ну, я для тебя слишком... Макар, дослушав насмешливо фыркнул. — Ты вообще о чём подумала? Ты что, решила, что я тебе в любви собрался признаваться? Да я же чисто по-человечески. Он ехидно улыбнулся. — И ты для меня действительно слишком... — На несколько секунд? задумчиво впялился в потолок. «Как бы это помягче сказать?» И, наконец, заключил. «Старовато! Ах ты!» выдохнула Арина с праведным негодованием. А Макар улыбнулся ещё шире. Развернулся, зашагал торопливо. «Нахальный мальчишка!» Ева действительно хорошо плавала. Видимо, уже не первый год занималась в бассейне. Хотя Арина и старалась не пускать с неё глаз. Возле лестницы глубина вообще была небольшой. Даже Еве всего лишь по плечи, а по бортикам в нескольких местах приделаны поручни, за которые можно уцепиться, если захочется отдохнуть. Плыть от одного к другому совсем недалеко. Так что Макар прав. Какой уж тут спорт. Чистый отдых. Они не плавали особо, больше играли, брызгались, дурачились и даже не заметили, когда точно появился Котенков пока не услышали «Вот вы где!» Он стоял недалеко от края бассейна, с большим полотенцем, перекинутым через плечо, ну и, естественно, даже не в привычных своих брюках и футболке. В темных купальных шортах, весьма обтягивающих, и смотрелся очень даже эффектно. Тугой, поджарый, хорошо сложенный. Пропорции, можно сказать, идеальные. Плечи, талия. Арина одернула себя. О чем она вообще думает? «Специально пришел пораньше», — продолжил Котенков. «А дома никого, но этого неплохо придумали». Он стянул полотенце с плеча, отбросил его на стоящий поблизости плетеный шезлонг и, сделав оставшиеся два шага, оттолкнулся от края. Нырнул, немного проплыл под водой и поднялся на поверхность. Тряхнул головой, разбрызгивая воду. обычно Зачёсанная назад чёлка упала на лоб. Мокрые пряди прилипли к коже. «Ев, давай сюда, покидать тебя!» Ева, ни секунды не раздумывая, радостно взвизгнула и устремилась к отцу. Присутствие Арины его ни капли не стесняло, словно это было старой семейной традицией плескаться в бассейне в компании всех тех, кто находился в доме, и няни в том числе. Хотя, наверное, действительно ничего особенного. И всякие сборные компании тут частенько появлялись. У Котенкова наверняка есть приятели, коллеги, партнёры по бизнесу и вообще. Или Макар мог устраивать вечеринки с друзьями. Хотя нет, он живёт здесь недавно. И, похоже, друзьями ещё не обзавёлся. Такими, чтобы пригласить домой. Он и сейчас, стоило отцу появиться, Выбрался из бассейна, хотя и не ушел. Уселся на бортик возле одного из поручней. Арина подплыла, ухватилась за металлическую штангу, посмотрела снизу вверх, чуть запрокинув голову. «Ты чего вылез?» «А нельзя?» — с привычным вызовом откликнулся Макар. «Устал». «От чего это?» Но вроде вид не обиженный, не рассерженный, обычный. Просто сидел, немного подавшись вперед, упираясь ладонями в край. Тихонько болтал в воде ногами и снисходительно поглядывал на то, как Котенков дурачился с Евой. Она разворачивалась к отцу спиной, тут, ухватив ее за тоненькую талию, подкидывал вверх. Ева с хохотом и визгом плюхалась в воду. Окуналась с головой, потом, не выныривая, плыла к отцу, словно в догонялках, пытаясь запятнать. Он отодвигался в сторону, тоже пытался поймать ее раньше, чем она успевала развернуться. Макар кривил угол рта. Скорее всего, жалел, что у него когда-то не было так и немного дулся. Отцу и дочери было действительно весело, потому и наблюдать за ними приятно. Арина тоже засмотрелась. А Котенков неожиданно повернулся, поймал Аринин взгляд, улыбнулся. «Арина Валерьевна, если хотите, я и вас могу». Она замотала головой. «Нет, спасибо. Я лучше тоже с бортика». Макар, сидящий на краю, Хмыкнул, посильнее болтанул в воде ногой. Котенков что-то шепнул Еве. Оставил ее, подплыл, уцепился за бортик. «А ты чего сидишь? А мне так больше нравится!» Глянув свысока, представительно выдал Макар. «Да прекращай!» — беззаботно отмахнулся Котенков. «Прыгай давай!» Макар усмехнулся, задрав подбородок, выдохнул. «Да сейчас!» Котенков подозрительно прищурился, улыбнулся уголками губ посмотрел на Арину и вдруг подмигнул ей. Совершенно похулиганский. Едва заметно кивнул в сторону Макара. Кажется, она поняла. Но если стащить Макара за ноги, он может удариться головой о край или проехаться по нему спиной. Тоже не самое приятное ощущение. А Катинков многозначительно округлил глаза, дернул головой, будто подбодрил. Ну? Арина неуверенно пожала плечами, а Катинков и второй рукой вцепился в бортик. Пальцы почти коснулись упирающейся в край Макаровой ладони. Одна бровь взлетела вверх. «Ну, ладно», — легонько кивнула Арина. Она вовремя уловила движение, тоже вскинула руку, ухватила Макара за запястье и с всей силой дернула на себя. Вообще-то у них получилось. Макар рухнул в воду, начав что-то произносить еще на лету, Брызги полетели во все стороны, потом и сам Макар пробкой вылетел на поверхность, сердито сверкая глазами и отплевываясь. С силой втянул воздух, так что ноздри раздулись, но говорить ничего не стал. Стеснул зубы, развернулся и поплыл к лестнице. Выбрался по ней наверх и тут же, не останавливаясь, направился к выходу.